День тянулся бесконечно долго. Уже заканчивался жидкий воздух во втором сосуде, а окружающий пейзаж стал постепенно меняться. Степь больше не казалась такой ровной. Ее все чаще пересекали овраги и русла высохших речушек, что вынуждало вездеход отклоняться от прямого пути. Силы Артема были уже на исходе, но он твердо решил продержаться до наступления ночи. Зловещая тень за спиной съежилась, как будто громадный призрак, еще недавно затмевавший полнеба, стал отставать. Калека безмятежно храпел, Надежда не подавал никаких признаков жизни. Чужеродец несколько раз вставал и расхаживал по кабине. Пять шагов вперед, пять шагов назад. Это почему-то раздражало Артема. — Тебе что, спать не хочется? — спросил он. Не хочется. Может, тебе вообще сон не нужен? Это одно из удовольствий жизни. Если вдруг мне захочется испытать такое удовольствие, я усну. Беда лишь в том, что спящий беззащитен. В его сны легко проникает враг. А тело может завладеть злой дух, до поры до времени таящийся в закоулках души каждого человека. «Поэтому я предпочитаю бодрствовать!» «А я вот без сна не могу!» Артем резко тряхнул головой, прогоняя дремоту. «Помнишь, ты хвастался, что умеешь вести умные беседы? Давай поболтаем. Возможно, это меня отличет немного». «И о чем бы ты хотел поболтать?» «Если ты действительно много странствовал, ты должен немало знать. Расскажи, как устроен этот мир?» Страна забвения? Нет, весь мир, в котором рядом со страной забвения может находиться страна черепах, страна испепеляющего лета и многие другие, так не похожие друг на друга страны. Этот мир – бессмертная вселенская рыба, каждая из несчислимых чешуй которой и есть отдельная страна со своим собственным микроустройством. Когда рыба шевелится, шевелятся и все ее чешуйки. Это, естественно, вызывает всякие бедствия и катаклизмы. Сейчас рыба отдыхает и набирается сил перед тем, как вернуться в некогда породившую ее стихию – вечное пламя. Там она в очередной раз сменит свою чешую, и это будет гибелью всего нашего мира. Все говорит за то, что пора это приближается. Чепуха какая-то. Это ты всерьез? Почему бы и нет? Но тебе известны и другие версии. Их нечесть. Ну тогда расскажи самую убедительную. Ничего этого не существует и никогда не существовало. Просто мгновение назад, где-то в другом месте, тебе на голову обрушилась каменная глыба, и в раздавленном мозгу возник короткий, как вспышка, бред, который кажется тебе долгой жизнью. Действительно, это бред. Но только не мой, а твой. В бреду не испытываешь ни горя и ни счастья. В бреду нет памяти. А я столько всего помню. Хочешь послушать, как все это себе представляю я? Не думаю, что это будет интересно, но постараюсь внимательно выслушать. Во Вселенной, если это понятие толковать широко, существует множество обособленных миров, никак не влияющих друг на друга. Их изначально разделяют невидимые но непреодолимые стены. И хоть все миры родились одинаковыми, сейчас между любыми двумя из них существует громадная разница. Однако среди всех этих бесчисленных параллельных миров существует один-единственный, развернутый перпендикулярно ко всем остальным. Условно его можно назвать тропой, потому что он соединяет все другие пространства – вырывая из каждого по клочку. К сожалению, сойти с тропы, то есть вернуться в первозданный мир, невозможно. Я, по крайней мере, такого способа не знаю. Слыхал я нечто похожее. Но это объяснение ничем не лучше всех остальных. Его нельзя ни доказать, ни опровергнуть. А я и не собираюсь ничего доказывать. — Не забывай, мы просто болтаем, чтобы я не заснул на ходу. — Тогда ты выбрал не самую интересную тему для разговора. — Открыть ему, кто я такой, — подумал Артем. — Рассказать, что я родился в полноценном, неусеченном мире. Видел солнце и звезды, прошел однажды сквозь стену, разделяющую сопредельное пространство, и теперь блуждаю в закоулках тропы. Даже не знаю нужного направления. Сказать или нет? Есть в словах и поступках этого загадочного человека какая-то фальшь. Не могу до сих пор понять, говорит он серьезно, врет или просто издевается надо мной. Зачем открывать душу перед этим странным типом, безусловно, знающим куда больше, чем это кажется с первого взгляда? Умные люди преимущественно слушают, нежели говорят. Осторожность еще никому не повредила. «Кстати, а как тебя зовут?» Спросил Артем, смутно надеясь, что имя чужеродца даст ему какую-нибудь зацепку. «Меня зовут Адракс», — с готовностью сообщил чужеродец. «Это очень древнее имя. Вряд ли ты слышал его когда-нибудь раньше». «Ты прав», — немного подумав, согласился Артем. И этого имени я никогда раньше не слышал.